С вами Радио Петербург. Программу Радио Петербург продолжит старинный русский детектив. Приглашаем вас послушать радиопостановку по детективу популярного автора криминальных историй начала прошлого века Петра Орловца. Сегодня прозвучит радиоспектакль «Бриллиантовые страсти». Карл Фрейберг, справедливо названный королем русских сыщиков, сидел в своем кабинете, углубившись в чтение газет, которые целым ворохом лежали перед ним. Вероятно, что-то сильно заинтересовало его, так как время от времени он прекращал чтение и недоумевающе покачивал головой. Странно, очень странно, что ни день, то новый грабеж самого отчаянного свойства и по существу весьма странный. Ну зачем, спрашивается, Громиле нужно коверкать все, чего нельзя унести? Это какое-то безумие. И главное, что полиция до сих пор никак не может отыскать виновного. Карл Эдуардович... Здравствуйте. Простите за вторжение, но... А опять что-нибудь случилось? Случилось. Да не простое дело, а можно сказать колоссальное. Что такое? Полный разгром лучшего ювелирного магазина. Не может быть где? Здесь у нас, в Петербурге. Сегодня ночью ограблен магазин Федорова. Тот самый, который выходит фасадом на Невский? Представьте. И на много? Тысяч на триста. Громилы не брали ни золотых, ни серебряных вещей, но только сильно перековеркали. Зато захватили с собой все бриллиантовые вещи и деньги из кассы. Это интересно. Вы говорите, что серебряные и золотые вещи не украдены, а лишь исковерканы? Да. В таком случае это дело опять того неуловимого преступника, который всюду после себя оставляет разгромленные вещи. Те, что он не может захватить с да, собой. Да, да, пойдемте посмотрим на разгром. Сию минуту. Ха... Оба сыщика вышли из дома и, взяв извозчика, поехали в гостиной двор. Около ограбленного магазина стояла толпа народа. С трудом пробравшись сквозь нее, Фрейберг и Пеляев вошли в магазин, в котором уже собрались следователь по особо важным делам, начальник сыскной полиции и его помощник, полицмейстер и несколько агентов сыскного отделения. Поздоровавшись со всеми, Фрейберг и Пеляев приступили к осмотру правой боковой стене была пробита большая дыра. Выбитые из стены кирпичи валялись тут же на полу, а около них лежали и орудия громил. Лом, долото, топор, какие-то крючки, напильники и тому подобные инструменты. Громилы, видать, люди не бедные. Эта коллекция стоит не меньше трехста рублей. А... Да, они приехали к нам с Кавказа. Кто? Громилы. А почему вы так решили? Инструменты кавказского производства, и при том очень хорошей теплистской фирмы. Не угодно вам взглянуть на клеймо? Действительно, удивительно. Как я просмотрел? Между тем Фрейберг продолжал осмотр, лазая на коленях по полу и разглядывая каждую мелочь. Время от времени пользуюсь Увеличительным стеклом Один Из них, вероятно, обрезался О -о -о. Вот капли крови До -до -до -до. Ага, ага, ага Один был в шерстяном костюме Темно-коричневого цвета Из чего вы это заключаете? А вот-вот, посмотрите-ка внутрь пробоины. Она не особенно широка. Ее пробили лишь настолько, чтобы мог пролезть человек средней комплекции. Поэтому, понимаете, поэтому тот, кто пролезал, терся телом о кирпичи. И если вы осмотрите через вот увеличительное стекло внутреннюю поверхность пробоины, то заметите волоски шерсти, отделившиеся от костюма и оставшиеся на стенах поверхности. Да, да, да, да, да, в самом деле через увеличительное стекло видно. Рядом с этим магазином что помещается? Книжный магазин обалдуева. Пролом вели оттуда. Дело не обошлось без подобранных ключей. Что установили опросы сторожей? Показания сторожей очень странные. Да. Весь mm -hmm. гостиный двор охраняется особой артелью гостино-дворских сторожей. Да. И каждый прекрасно знает в лицо всех хозяев охраняемого им участка. Mm -hmm. Сторож стоявший на посту во время ограбления, говорит, что сам старик обалдуев зачем-то проходил в свой книжный магазин около часу ночи. Так, а, так. По его словам, обалдуев открыл своим ключом дверь и, пробыв в магазине два часа, вышел оттуда с пакетом, запер дверь и, сев на извозчика, уехал. Так, он арестован? Да. Хотя... Хотя что? Это показание слишком невероятно. По произведенному следствию оказалось, что старик в эту ночь не выходил из дома. Так? У него были гости. И в их числе один из помощников пристава. Угу. И все они подтвердили. Что старик ни на минуту не отключался из дому. Зачем же его арестовали? Право, трудно сказать. И все так запутано. На вашем месте я немедленно освободил бы его. Дело ясно, как день. Громила удачно загримировался под обалдуева и, не возбудив подозрения сторожей, сделал свое дело. Черт возьми! Ведь это же вероятнее всего вот так. О, Пожалуй, я распоряжусь сейчас же, чтобы его выпустили на свободу Между тем Фрейберг продолжал осматривать каждую мелочь Он брал в руки исковерканные предметы и внимательно вглядывался в них через увеличительное стекло. А, есть ли у кого-нибудь фотографический аппарат? Есть! Дайте мне его сюда. Фрейберг, вынеси серебряную вазу на свет, сфотографировал ее. Что вы делаете? Видите ли... На этой вазе ясно отпечатались следы большого и указательного пальцев. Громила ломал ее. <связь> да. Фотография этих отпечатков может в данном случае сослужить мне большую службу. И я очень-очень рад, что мне удалось заснять вазу. Дальнейший осмотр не дал никаких результатов. На счастье Фрейберга оказалось, что хозяин магазина сделал фотоснимки своих лучших ювелирных вещей. Эти фотографии по просьбе сыщика были отданы ему. Выйдя из магазина, Фрейберг бросился к литографам. Быстро сговорившись и попросив сделать как можно более четкие оттиски, он пообещал зайти за заказом под вечер. В тот же час несколько сыщиков были посланы во все ломбарды, где они должны были следить за лицами, приносящими в залог бриллиантовые изделия. Зайдя вечером в литографию, Фрейберг забрал оттиски и в ту же ночь отправил их во все ломбарды и ювелирные магазины Петербурга и Москвы. Карл! Да? Воры могут вынуть камни, а металл переплавить. Это? то сильно обесценит украденные вещи. Если воры очень жадны, они этого не сделают, зато при продаже вещей им легче попасться. Если только они не выйдут с ворованным за границу. Конечно, ведь это мера на всякий случай. Признаюсь, я и сам не придаю ей особого значения. На эту примитивную удочку вряд ли попадется умный вор. Для меня гораздо важнее было узнать, что костюм был шерстяной темно коричневого цвета и что инструменты приобретены на Кавказе». Но почему вы предполагаете, что инструмент куплен именно там, а не здесь? Ведь фирма-то могла иметь своих посредников и в Москве, и в Петербурге. Совершенно верно, но, насколько я знаю, ни одна из кавказских фабрик не экспортирует изделия подобного рода во внутренние российские губернии. Кавказскому рынку не хватает даже местных изделий, и этот недостаток восполняется среднероссийскими и уральскими. А -а -а. Весь второй день Фрейберг, Пиляев и начальник сыскной полиции расследовали дело. К вечеру из Тифлиса была получена телеграмма от местного сыскного отделения. В ней сообщалось, что по наведенным справкам, описанные в телеграмме Фрейберга инструменты были действительно куплены в Тифлисе. Но хозяин магазина не знает покупателя и впервые видел его. Инструменты куплены все сразу, и только благодаря этому хозяин помнит об их продаже. В книге проданного товара они записаны вместе, и цена по счету стоит общая. Куплены они четыре с половиной месяца тому назад, и, насколько помнит хозяин, покупал их очень приличный человек средних лет. Брюнет. Эх, маловато. Мы видим только одно что ваши предположения и выводы правильны с самого начала. А это уже очень важно. Сейчас мы знаем, если и немного, то и не так уж мало. Одним словом, мы знаем, что Громила, человек интеллигентный, брюнет, неурод, средних лет, Имеет темно-коричневый шерстяной костюм был четыре с половиной месяца назад на Кавказе, и, по всей вероятности, тамошнего происхождения. Верно. Он хорошо владеет гримом, он умеет подделывать походку, а ночень хладнокровенный должно быть бреет усы и бороду. Возможно, что усы он и не бреет, а лишь подкрашивает их по мере надобности в тот или иной цвет. А, да, да верно, а -а -а. верно. как-никак. Все эти данные составляют ценный материал для дальнейших розысков. А обещанная награда в 20 тысяч рублей за обнаружение украденного тоже должна помочь делу. Надеюсь, со временем угостить вас прекрасным ужином. Вы, кажется, уже заранее присваиваете себе честь поимки громилы. Я только надеюсь. Когда оба сыщика вошли в квартиру Фрейберга, последний казался очень задумчивым. Ты переночуешь у меня, Пеляев? Если нужно. О, нет. Нет, для дела в этом нет никакой необходимости. Сегодня я уделю весь вечер отдыху завтрашнего дня нам предстоит слишком много хлопот, и поэтому я хочу сегодня повеселиться. Тот, кто похитил на триста тысяч, добровольно не отдаст в наши руки приобретенное богатство. И значит, борьба за его обладание будет идти не на жизнь, а на смерть. Кто знает, может быть, один из нас, или мы оба, кутнем сегодня в последний раз. Итак, вы собрались кутить? Сегодня мы будем кутить. Добрая доза шампанского иногда очень хорошо действует на меня. Выпив вина, я становлюсь вдвое подозрительнее, и иногда замечая какую-нибудь существенную деталь, ускользнувшую от меня в трезвом состоянии. Правда, работать я не могу, но голова именно в силу чрезмерно развивающейся подозрительности работает замечательно, даже Правильно И бывали случаи, когда весь план работы По части раскрытия какого-нибудь очень запутанного преступления Создавался в моей голове Именно после бутылки хорошего вина Причем шампанское действует лучше всего Оно сильно возбуждает нервную систему Итак Мы отправляемся Да Ну что ж, я готов Куда же? Да поедем в аквариум, это ближе и веселее Когда они приехали в аквариум, было уже часов десять, и публики в саду собралось много. Сад в свете тысяч электрических лампочек казался каким-то сказочным уголком, приютом страсти и беспечного разгула. На открытой сцене извивались две испанки. Вокруг занятых столов суетилась стая лакеев, а густая толпа публики с мелькавшими среди нее девицами из различных хоров Тихо, колыхаясь, двигалась взад и вперед по аллеям, обмениваясь шутками и скобрезными фразами. Среди толпы выделялась королева бриллиантов Лабелла Атера. стройная высокая испанка, вся осыпанная бриллиантами, сверкавшими под лучами электричества. Oh, wie kan dat je krijgen, niet? Я думаю, стоимость ее бриллиантов превысит даже стоимость похищенных у Федорова. Не сомневаюсь. Говорят, что эта женщина не принимает никаких подарков, кроме бриллиантов. И притом, сама страшно скупа. Ведь эти вещички она копит уже более 12 лет. И ни одна из них не была знакома с ломбардом. Ужин был заказан. Сначала подали закуску и несколько сортов водки, и приятели с удовольствием выпили по несколько рюмок. После борщика и филе соте с шампиньонами были поданы шампанское и фрукты. Золотистая влага весело запенилась в бокалах, и под ее действием приятели быстро повеселели. За первой бутылкой последовала вторая. Прихлёбывая искрищееся вино, Фрейберг, казалось, был далек и от этого кабинета, и от всего, что здесь происходило. Он вошел в магазин без пакета. <смех> громила, громила, переодетый, обалдуемый. <смех> ну так что? <смех> а то, что вышел из магазина <смех> с пакетом. <смех> что вы хотите этим сказать? А, а вам не кажется это странным, да? <смех> Я не понимаю, что может тут казаться странным? Ведь он похитил вещи. <смех> Только бриллианты и еще драгоценные камни. Одна брошь. Стоит двенадцать тысяч рублей, другая — 15. Затем три пары серёг, ценой от 4 до шести тысяч каждая. И пять да, перстней, ценностью от 2 до трёх тысяч каждый. Вот все вещи. Остальное состоит из неправленных по праву камней бриллиантов, рубинов и изумрудов. Я не понимаю, к чему ухло? Золотые и серебряные изделия не тронуты. Даже такие вещи, как, например, броши, серьги и перстни с камнями, цена которых не превышает полутора рублей, не тронуты. Ну и что из этого? А то, что для того, чтобы унести эти вещи, вовсе не нужно было завертывать их в какой-то пакет. Притом, по показанию сторожа, довольно большой. То есть... Двух обыкновенных карманов, и даже одного было бы совершенно достаточно, чтобы унести из магазина не только на 300 тысяч рублей, но и на целый полмиллиона. Все-таки я не могу понять, к чему вы речь. А... По-вашему выходит так, будто бриллианты не унесены из магазина. Или вынесены оттуда заранее. И загримированный человек посетил ночью магазин лишь для того, чтобы спутать следы. Да. Оба предположения одинаково допустимы. Одно из двух. Или похищенное находится где-нибудь в магазине, или оно унесено оттуда раньше. И тогда в последнем случае можно строить опять-таки два предположения. Первое. Либо из магазина все унесено хозяином, Второе, либо кто-нибудь из своих заранее выкрал вещи, а затем уже симулировал разгром, пройдя за проломав стену лишь для виду. Ну, Но... mm. откуда же у сдешних людей может быть специфический инструмент? Кстати, куплен лишь 4 месяца тому назад. Oh, oh mijn god. <laughs> О, о, извините, как Ой. вас назвать? Меня? Да Шура Шура? Да, да, я Шура Шура, да А Маня, Маня Есть еще Маня О, мана. Маня? Маня, мана. Фрейберг и Пеляев И без того подвыпившие развернулись вовсю Они шутили, рассказывали смешные анекдоты принаравливались к уровню понимания цыганок Поили их вином и вели себя как школьники. Да. А что это, вашей Отере кажется, сегодня повезло, да? Ого! Тысячи в полторы бриллиант получила. Ого! Да, за него с ним и в номер к нему поехала. Mm -hmm. Что же это? Перстень или брошь? Нет, нет, ну что вы, прямо камень. Uh -huh. Он говорил, что вывалился будто из его перстня. Красивый гость. Ну, не то, что вы знаете очень. Ну, должно быть, приезжий. Ага. Чернявый, высокий. А кто его знает? Вот подари ко мне такой да. камень. Ой, хоть вдвое меньше. В следующий раз привезу. Только не ага. такой большой. Oh, my God. Только ведь... А Терра, ты говоришь, поехала с ним куда-то? Ай, ну она одно <свес> дело, а мы совсем другое. <свес> ну а куда же она с ним поехала? Да, <свес> может быть, может быть и не в номера. Уехала с ним часа два тому назад, да и все тут. Скажи, а вы, хор, будете слушать? Ведь нам так сидеть нельзя. <свес> <свес> нет, нет, нам уже пора <свес> ехать. Через полчаса все гостиницы и приюты любви были опрошены по телефону о том, не приезжала ли в них знаменитая королева бриллиантов. Но отовсюду давали отрицательный ответ. Красавица а вместе с ней и ее кавалер бесследно исчезли. К ее квартире были посланы два лучших агента, но и они явились с известием, что Атера не возвращалась с тех пор, как поехала в ресторан. Нам ничего не остается, как самим дождаться ее приезда. Пойдем, Пеляев. Mm. Ждать возвращения испанки им пришлось до 10 часов утра. Она подкатила к подъезду своего дома на изящном автомобиле и едва только успела соскочить с него, как шофер, не дожидаясь ее приказания, дал машине полный ход и стремительно исчез в переулке. Все это произошло так быстро, и главное, так неожиданно, что сыщики едва успели опомниться. И лишь Фрейберг заметил, что на автомобиле стоял номер 105. Иляя, да, займись автомобилем, а я поговорю с Атером. Да? простите, сударни. Mm -hmm. Мне очень нужно, чтобы вы уделили мне несколько минут. Китчампа, я на улице. Незнаком. Но я главный агент сыскной полиции. Разве что-нибудь случилось? О, нет-нет. Не беспокойтесь, я только намерен задать вам несколько вопросов. А -а -а -а. <с я с удовольствием. Красавица нажала на кнопку звонка. Дверь отворилась, и изящная горничная пропустила их в прихожую. Дав сыщику раздеться, испанка сбросила с себя роскошную кружевную накидку. Пройдемте. В будуар. Благодарю. Я вас слушаю. Присаживайтесь. Благодарю. Приступлю прямо к делу. Угу. Мне необходимо знать фамилию того господина, с которым вы сидели вчера в кабинете. А, в аквариуме. Да, да, да. Как вам сказать? У меня он назвался... Итальянцам Перлипини. Но нам часто говорят не настоящие имена. В особенности те, кто носит на руке обручальное кольцо. Ага. А у него оно было? Было. Поэтому-то я и думаю, что он солгал. Кроме того, он один раз ошибся и назвал себя не Перлипини, а Перепини. Скажите, он подарил вам бриллиант? Да.